Глава восьмая В зеркале заднего вида Володя уловил мелькнувшие фары. На пустынных улицах заметить преследователей было несложно. «Командир, у нас хвост образовался», – доложил он Демидову. «Сам вижу», – зло ответил купец, оборачиваясь назад. «Вот-вот палить начнут». «Интересно, кто бы это мог быть?» Сам у себя вслух спросил Локис. «Да мне без разницы. В Демидове вовсю играл азарт боя и погони. Он перестал быть тем совершенно спокойным в любой ситуации добряком, которого знали многие сослуживцы. Теперь это была беспощадная машина для уничтожения любого объекта, который бы встал у нее на пути». «Сможешь оторваться от них?» спросил он у Локиса. «По прямой – вряд ли. У них движок втрое мощнее нашего», – признался Владимир. «Попробую уйти переулками». Локис резко, почти не сбавляя скорости, свернул в первую попавшуюся улицу и до отказа вдавил педаль акселератора в пол. «В городе действует что-то вроде комендантского часа», – подал голос заднего сиденья резидент. Так что будьте осторожнее, могут задержать или присоединиться к погоне за нами. Плевать, – коротко бросил Демидов. Как присоединяться, так и отсоединяться. Не захотят добровольно, я им помогу. Медведь, сбрось-ка скорость, пусть эти гаврики поближе подъедут. Локис послушно сбросил газ. Что вы задумали, парни? — тревожно спросил лидер. — Недреев Гаврилович. Купец хищно оскалился и тут же обратился к Локису. Через секунд тридцать притормози. Как только отстреляю обойму, выжимай из этого драндулета все, что можно. Володя молча кивнул, давая понять, что все понял. В панораму он видел, что преследовавшая их машина стремительно приближается. Резко нажав на педаль тормоза так, что Демидов едва не вылетел через лобовое стекло, Локи соглянулся назад. Преследователи, не ожидавшие такого оборота, продолжали движение прямо на них. Открыв дверцу, Демидов вывалился из салона, стреляя на ходу из кольта. Грохот крупнокалиберного пистолета на несколько секунд разорвал мирную тишину ночной улицы. В пистолете оставалось всего пять патронов, но и этого вполне хватило. Локис видел, как после третьего выстрела у их преследователей обрушилось лобовое стекло машины, и стал виден водитель, у которого вместо лица было кровавое месиво. Сидевший рядом с ним человек несколько раз конвульсивно дернулся от попавших в него пуль. Третий пассажир даже не пытался отстреливаться. Машину опять сильно качнуло гони медведь заорал купец в самое ухо локису гони родной машина стремительно сорвалась с места разрезая темноту светом фар вот и конец назойливому мопсу довольно проговорил демидов доставая второй пистолет а ты гаврилыч говорил патруль патруль надо будет и от патруля отобьемся верно я говорю медведь верно то верно — с нескрываемым скептицизмом, — ответил Володя. — Только радоваться, по-моему, рановато. Лично я себя относительно спокойно буду чувствовать только на нашей дневке. А абсолютно спокойно, только в Москве. — Куда мы сейчас едем? — подал голос лидер, который по-прежнему полулежал на заднем сиденье, стараясь оставаться незамеченным. — Да тут недалеко, — пространно ответил Демидов. «Передохнем, обсудим дела наши скорбные. Решим, что дальше делать будем». «Я же вам сказал, что надо делать», – раздраженно проговорил резидент. «Необходимо разделить группу. Кто-то отправится в кара-болту за моей семьей, а кто-то будет...» «Это мы уже слышали», – не дал ему договорить Демидов. «Но кроме того, что говорите вы, у меня есть приказ, в котором ни слова не сказано ни о вашей семье, ни о какой-либо информации, имеющей особую ценность. Поэтому ваше, так сказать, предложение будем рассматривать отдельно». Лидер недовольно замолчал. «Имейте в виду, что без семьи я никуда не поеду», – заявил он через некоторое время. «А без флешки мне в России вообще делать нечего». — Да куда ты денешься? — отмахнулся купец. — Ты такой же, как и мы, ходишь под присягой. — Вот что, друзья мои, — лидер выпрямился на сиденье. — Я чувствую, что нам с вами не по пути. Остановите-ка машину. — Пригнись! — сдавленно прошипел Локис. — Тут опять какие-то уроды нарисовались. Человек в на одежде со светоотражающим жезлом в руках появился на дороге настолько неожиданно, что на его сигнал остановиться Володя среагировал несколько запоздало. Седан по инерции успел проскочить почти сотню метров. Вслед им раздалась отчаянная трель милицейского свистка. «Свистунам получка 32-го числа каждого месяца», – мрачно пошутил Демидов, убирая кольт под куртку. «Что делать будем?» «Во всяком случае, отстреливаться глупо», — ответил Локис, держа руки на руле, а правую ногу на педали акселератора. «Этих свистунов тут явно не двое. И впереди какая-нибудь засада». «Черт, как же они нас вычислили!» — недоуменно спросил сам себя Демидов. «Мы же грамотно отрывались, на центральных улицах не рисовались. Ничего не понимаю». «Потому что ничего не смыслишь в технике», – быстро проговорил Локис, осматривая панель седана. На этом драндулете, скорее всего, стоит маяк, по которому они нас все это время. Просто искали удобного случая, чтобы прижать. Между тем остановивший их милиционер торопливое рысцой бежал к машине, прижимая к боку АК-47. Под сумок с двумя сменными магазинами тяжело стукал парня по ногам. Второй замер в выжидательной позе возле служебной машины, держа свой автомат на изготовку. «Купа, я тебя умоляю, без глупостей», – тихо проговорил Локис. «Мы не отобьемся». «Если их только двое!» Начал Демидов, у которого еще не потух боевой азарт, но тут же осекся. В приоткрытое окно дверцы просунулся автоматный ствол. На ломаном русском прозвучала команда. «Выходи с машина, Рука на капот ложи! Не дергайся! Стрелять буду!» «А ты умеешь!» — хмыкнул Демидов, не делая даже попытки выполнить приказание стража порядка. «Не сомневайся!» — заверил тот, немного отстраняясь, чтобы можно было открыть дверцу. «В тебя-то точно попаду!» «Но-но!» — хмыкнул Демидов, выбираясь из салона. — Будем поглядеть, как это у тебя получится. Локис тоже вылез из машины и с тяжелым вздохом положил руки на крышу, расставив ноги на ширину плеч. Второй милиционер, тоже вооруженный АК-47, осторожно подошел к нему и, уперев ствол автомата разведчику в спину, принялся хлопать его по бокам. — Слушай, Бабай! — Продолжал между тем развлекаться Демидов. А ты свою пуколку с предохранителя-то снял? Посмотри, а то может забыл, и я тут напрасно пугаюсь. Как ни странно, но этот нехитрый способ отвлечь сработал. Киргиз опустил глаза на автомат вместо того, чтобы проверить планку предохранителя большим пальцем руки. Этих секунд купцу оказалось достаточно для того, чтобы одним движением отстегнуть магазин с патронами и передернуть затвор, выбрасывая из патронника уже досланный патрон. Второй рукой он выхватил из-за пояса свой пистолет и, наведя его в лоб, милиционеру насмешливо поинтересовался. «Ну что, как ты теперь стрелять-то будешь, бабайка?» Действия командира послужили руководством для Локиса. Резко развернувшись на 180 градусов, он правой рукой захватил автоматный ствол и, отводя его в сторону, одновременно ударил противника коленом в пах. Милиционер удивленно хрюкнул и, зажав обеими руками причинное место, как-то боком стал отступать в сторону. Володя сорвал с его плеч автомат, проверил предохранитель. «Тихо, стой!» – скомандовал он, направляя ствол на стонущего милиционера. «Купа, как у тебя?» «В норме», – весело ответил Демидов. «Мальчик ведет себя хорошо, не скандалит, не безобразничает». «Ребята, прекращайте этот балаган», – выглянув в окно, проговорил лидер. «Скоро расцветет, а мы на дороге застряли». «Говори быстро, не задерживай дядей», – обращаясь к милиционеру, проговорил Демидов. «Сколько вас всего по нашу душу собралось?» «Много!» Нервно сглатывая скопившуюся слюну и не отводя испуганных глаз от черного отверстия пистолетного ствола, ответил Киргиз. «Они во двор прятаться! Вас не отпустят! Они ваш друг заберут, а вас нужно убивать!» Словно в подтверждении его слов улица вдруг осветилась мощными фарами нескольких автомобилей. И усиленный репродуктором голос довольно чисто по-русски проговорил. «Всем оставаться на местах! Сопротивление бесполезно! Вы окружены!» «Вот это влипли!» – проговорил купец, продолжая, тем не менее, держать на прицеле милиционера. «Медленно положите оружие на землю и поднимите руки вверх!» Продолжал вещать тот же голос. «Тот, кто находится в машине, пусть в ней и остается. Я гарантирую вам жизнь только в том случае, если вы выполните все мои указания. В противном случае все вы будете уничтожены». «Командир, что будем делать?» Спросил Локис, не выпуская из рук АК-47 пытаясь определить, откуда идет голос. «То, что приказали», – ответил Демидов и первым положил кольт на крышу седана. «Помирать вот так по дурости глупо, а помощи ждать неоткуда». Локис неохотно положил автомат на асфальт и приподнял руки. «На пяточках попрыгай» посоветовал он все еще загибавшемуся от боли милиционеру. Полегчает. Едва разведчики сложили оружие, откуда-то из темноты вынурнули человек пять или шесть одинаково одетых людей. Деловито приблизившись к машине, они профессионально обыскали обоих десантников. Один из них заглянул в салон седана. — Все в порядке, шеф! — крикнул он. «Все прошло, как вы и предполагали! Русские сами вывели нас на нужного человека!» На залитый ярким светом пятачок вышел низенький, полноватый, но вместе с тем вальяжный мужчина в дорогом черном костюме, такой же черной широкополой шляпе и с сигарой между сарделькоподобными пальцами. «Ловкие вы, парни, русские!» Неторопливо обходя седан, уважительно проговорил он. Так легко положили шестерых моих бойцов. Чуть не удрали. Не иначе, как в спецназе служите. Уважаю. Даже жаль будет вас убивать. А может, вы ко мне на службу поступите? Не обижу, платить буду хорошо. Все, что пожелаете, сделаю для вас. В разумных пределах, конечно же. Соглашайтесь. «Пока у меня хорошее настроение». «А чего делать-то надо?» – поинтересовался Демидов. «Да все то, что вы и до этого делали», – небрежно ответил он. «Только платить за это буду значительно больше. Мы ведь не государственная организация, а, так сказать, коммерческая». «Это какая такая коммерческая?» совершенно искренне спросил Локи, лихорадочно придумывая, как вырваться из этой ловушки. Самая настоящая коммерческая, охотно пояснил мужчина, живо оборачиваясь в сторону разведчика. Мы дарим людям счастье, а они нас за это благодарят по сходной цене. Наркотой что ли торговать? Отбрасывая всякую дипломатию, спросил Демидов. «Я предпочитаю называть это по-другому», – начал было философским тоном шеф, но длинная пулеметная очередь заставила его замолчать. «А ну, узкоглазые! Все мордой в землю и лапы на затылок!» – проорал из темноты Круглов. «Хоть один дернется!» «Перестреляю всех!» Все произошло настолько неожиданно, что не только наркоторговцы, но и разведчики опешили. «Позвольте! Что за шутки?» Растерянно спросил непонятно у кого шеф. Вместо ответа раздался выстрел из СВДшки. Тяжелая пуля вздыбила асфальт у него под ногой. Шеф испуганно шарахнулся в сторону, но второй выстрел под ноги заставил его вернуться на место. «Шутки давно закончились!» – продолжал кричать невидимый в темноте Петр. «Часть твоих людей уже беседует с архангелами, или кто там у вас есть, а вторая часть готовится к этой процедуре. Мордой в землю, я сказал!» Растерянные бандиты, молча озираясь по сторонам, опустились на землю, уткнувшись в нее носами и заложив руки за голову. «Вовка! Командир! Отходите на восемь часов!» – распорядился Круглов. «Извините, братья, но власть в вашей республике меняется так стремительно!» Со всем миролюбием, на которое только был способен, заявил Демидов, подбирая автомат и снимая с ремня под сумок. Лидер тоже не терял времени. Быстро выскочив из машины, он мельком взглянул на распластавшихся наркоторговцев и, обращаясь к Локису, спросил. «Это точно ваши люди?» «Точнее, не бывает», — усмехнулся тот. «Вот только не совсем понятно, как они нас нашли». Резиденты-разведчики быстро отступили в темноту. Бандиты то ли по растерянности, то ли из-за того, что вышли на пятачок всем составом, продолжали освещать лежащих на асфальте людей. В темноте скрывались трое. Круглов со своим ПКМ, Чижиков с винтовкой Локиса и Хасан. «Как вы нас нашли?» – первым делом спросил Демидов у Круглова, когда он и Владимир оказались в безопасности. «Обыкновенно!» – просто ответил Сеня. «Вы пропали, мы решили вас поискать. Взяли Хасана в качестве проводника, вышли, а тут такое дело. Не бросать же своих в беде!» «Болтун!» – незлобно выругался Демидов. «Ладно, потом разберемся. Сейчас давайте решать, что с этими гавриками делать. Не отпускать же их с миром!» «Именно это и придется сделать», – встрял в разговор лидер. «Сдавать их властям бесполезно, да и не за что. А убивать...» «Я полагаю, что на сегодня трупов предостаточно. Вы за каких-нибудь пару часов обеспечили бишкекскую прокуратуру работой на годы вперед, причем совершенно бесперспективной работой?» «Тогда тихо уходим», – скомандовал Демидов и первым полез в кузов грузовика, на котором приехали Круглов и Чижиков.